Она слышала впервые. «Так не отдашь?» — спрашивал он председатель колхоза. Тимофей Ильич, откидываясь на спинку стула внушительным туловищем, в свою очередь спрашивал его. «Мы с тобой этот обмен договором оформили?» «Оформили. Полюбовно?» «Полюбовно. Так что же ты теперь от меня хочешь?» Черноволосый махнул рукой. «Договор бумага! Через час кобыла пала!» При этих словах бухгалтер, не отрывая рук от края стола, с живостью извернулся в его сторону всем телом. «Где?» «Как только доехали на ней до того хутора, что под бугром она и легла!» Бухгалтер так и повернулся на каблуках вокруг своей оси и, обхватив живот руками, бросился к противоположной стене. «Ой, ротуйте, люди добрые! В кои веки нашелся хороший человек, цыгана обманул!» «Я вижу, тут у вас не един жулик!» — с презрением в глуховатом мягком голосе сказал черноволосый мужчина. «Теперь Клавдия уже полностью догадалась, о чем шел разговор в кабинете у председателя. Она уже слышала об этой истории». Еще неделю-две назад кладовщик Федор Демин, отпуская ей обрат для поросят, с веселым хохотком рассказывал, как недавно отличился их председатель колхоза. Никому до этого не удавалось надуть цыган, а ему удалось. Цыгане разбили на станичном выгоне свои шатры и пришли к Тимофею Ильичу с предложением обменять полтысячи лопат на хорошую лошадь. У них, оказывается, одна лошадь только что упала в упряжке, а они кочевали на постоянное место жительства в соседний район, чтобы кузнечить там и работать с конюхами в колхозе. Тимофей Ильич согласился и отдал им за лопаты ту самую кобылу, что зимой на Дону провалилась в прорубь. С той поры у нее стали чахнуть все внутренности, хотя по виду она оставалась все такой же исправной лошадью. Ее уже назначили под нож, когда подвернулись цыганьям тимофей ильич договаривался с ними по всем правилам недоуздок передавал их нему главному цыгану честь по чести из полы в полу а как только цыгане отъехали от станицы она возьми и грохнись об землю сразу со всех четырех ног И, недоумевая, почему эта Клавдия не только не разделяет его веселье, а совсем наоборот, как-то даже потускнела, кладовщик Федор Демин сердцем сплюнул. Тю, дуреха! Да ты никак опять цыган испугалась. Тот, я вижу, вся изменилась с лица. Вот дура так дура, чисто малые дитя. Да уже и малые дети их перестали бояться. Мой пацан, как увидит шатры за станицей, так торчит там с утра до вечера. Теперь не цыган надо бояться, а в водородной бомбы. И он опять захохотал, закрутил головой. Нет, ты только подумай, самим цыганом сумел полумертвую кобылу всучить. А еще, говорят и пишут в нашей районной газете «Советский Дон», что наш председатель — плохой хозяин. Знала бы Клавдия, что ожидает ее за дверью с табличкой «Председатель колхоза». Ни за что не пренебрегла бы предупреждением накудрявленной, как барашек, девушке и повернула бы от этой двери обратно. Но было поздно. Она уже вошла в кабинет. Уже и Тимофей Ильич успел ее заметить, и кивком головы дал понять, что ей придется подождать, пока он освободится. При этом он не прерывал своего разговора с цыганом. «Но-но, ты меня жуликом не величай!» Ищи жуликов где-нибудь в другом месте. Бухгалтер вернул. За это можно и статью припаять, как за клевету. Что такое жулик? Глубокомысленно спросил председатель. И сам же ответил. Это тот, кто для своей личной выгоды старается с другого человека семь шкур спустить. А я не лично беспокоюсь. Он хоть у этой женщины спроси. Она за колхозскому угодно горло перервет. Как ты, Клавдия Петровна, считаешь? Еще этого ей не доставало. Но и не могла же она согласиться с тем, с чем никогда не соглашалась в жизни. Если Тимофей Ильич по правде, то надо бы эти лопаты людям вернуть. Черноволосый полуобернулся.